В конце концов, следует принять во внимание, что даже познающий действует как художник, прославляющий жестокость, когда он заставляет свой дух наперекор его стремлению и довольно часто наперекор желаниям своего сердца познавать, то есть отрицать то, что он хотел бы утверждать, любить чему он хотел бы поклоняться, уже в каждом проникновении вглубь заключается насилие, желание причинить страдания последней воли духа, которая неустанно стремится к кажущемуся и к поверхности, уже в каждом стремлении к познаванию есть капля жестокости. 230. Быть может, сразу же покажется непонятным, что я сказал здесь о последней воле Духа, и вы позволите мне дать на этот счет некоторое объяснение. Повелительное нечто, которое народ называет Духом, хочет быть господином в себе и вокруг себя, хочет быть. Чувствовать себя господином. Оно обладает волей, стремящейся к единству из множественности, связывающей, обуздывающей, властолюбивой и действительно властной волей. Его потребности и способности в этом отношении те же самые, какие установлены физиологами для всего, что живет, растёт и размножается. Способность духа усваивать чуждое обнаруживается в сильной склонности уподоблять новое старому, упрощать разнообразное, игнорировать или отбрасывать, совершенно противоречивая. Точно так же он по произволу сильнее подчеркивает, выделяет и подделывает под себя известные черты и линии во всем чуждом ему, в том, что предстает ему извне при этом его целью является воплощение новых опытов, включение новых вещей в старые ряды, стало быть, увеличение роста, говоря еще точнее, чувство роста, чувство увеличенной силы. Той же самой воле служит противоположное повидимому стремлению духа, внезапно возгорающая сорешимость оставаться в неведении, замкнуться по своему произволу, запереть свои окна, внутренний отказ от той или иной вещи, недопускание до себя, нечто вроде оборонительной стойки против многого что доступно знанию, удовлетворенность темнотою, замыкающим горизонтом утверждения и одобрения незнания. Все это нужно в зависимости от степени усваивающей силы духа или, говоря образно, его пищеварительной силы. И действительно, дух во многом подобен желудку. Равным образом сюда относится взбалмошная воля духа поддаваться обману, быть может, в озорном предчувствии того, что это на самом деле не так, а только так считается. Наслаждение всем неверным и многозначащим, ликующее самоуслаждение произвольной теснотой и уютностью угла слишком близким, передним планом, увеличенным, уменьшенным, смещенным, приукрашенным, самоуслаждение произвольностью всех этих проявлений мощи. Наконец, сюда относится эта довольно подозрительная готовность духа обманывать других духов и притворяться перед ними этот постоянный гнет и давление, творящий, образующий, способный производить изменение силы. Причем дух... Наслаждается разнообразием своих масок и своим лукавством, а также чувством собственной безопасности, ведь именно благодаря своему искусству протея он лучше всего защищен и скрыт этой воле к кажущемуся, к упрощению, к маске к плащу, словом, к поверхности, ибо всякая поверхность есть плащ, противодействует та возвышенная склонность познающего, которая рассматривает вещи глубоко многосторонне, основательно и хочет так рассматривать их. Она является чем-то вроде жестокости истины, интеллектуальной совести и вкуса, которую каждый более смелый мыслитель признает в себе, если он, как и подобает, достаточно долго закалял и изощрял свое зрение по отношению к самому себе и привык к строгой дисциплине и к строгим словам. Он скажет... Есть что-то жестокое в склонности моего духа. Пусть попробуют разубедить его в этом добродетельные и любезные люди. В самом деле, это звучало бы учтивее, если бы, говоря о нас заочно, нам приписывали бы вместо жестокости, скажем, чрезмерную честность и прославляли бы за неё нас, свободных, слишком свободных умов. Что ж, не будет ли и в самом деле таковою некогда наша посмертная слава? А пока, ибо до тех пор еще довольно времени, Мы меньше всего склонны рядиться в подобную мишуру и бахрому моральных слов. Вся наша прежняя работа отбивает у нас охоту именно к этому вкусу с его резвящейся роскошью. Это прекрасные, блестящие, трескучие, праздничные слова. Честность, любовь к истине, любовь к мудрости, жертва ради познания, героизм человека правдивого. В них есть нечто раздувающее человеческую гордость.